На следующий день лоб у Джонни расцветился слева всеми цветами радуги темно пурпурный почти черный, над бровью переходил в красный а на виске отвратительное ярко желтое пятно веко припухло придав физиономии зверское выражение точно у какого-нибудь подмигивающего фигляра в пошлом ревю он двадцать раз с головой окунулся в бассейн и тяжело дыша откинулся в шезлонге Чуствовал он себя хуже некуда. Минувшей ночью он спал меньше четырех часов, да и эти четыре часа его одолевали кошмары. Привет, Джонни. Как поживаете? Он обернулся. Это был Нго в рабочем комбинзоне и рукавицах, на лице вежливая улыбка. За его спиной стояла красная тележка с саженцами карликовых сосен. Их корни были укутаны мешковины. Вспомнив, как Нго называл сосенки, он сказал: "Опять я вижу сорняки сажаете". "Да, приходится", Нго сморщил нос. "Мистер Чатсворт их любит. Я ему говорю: это один смех, а не деревья. Таких деревьев в Новой Англии видано не видано". Тогда он делает так. Тут лицо Нго сморщилось, и он стал похож на карикатурного монстрика из какой-нибудь передачи на сон грядущий и отвечает ваше дело сажать Джонни рассмеялся в этом весь чатсворт он непременно должен настоять на своем. — ну как вам понравилась встреча с кандидатом очень поучительно сказал нго вежливо улыбаясь взгляд его ничего не выражал Может, он даже и не заметил, как лучезарно светится лоб у Джонни. Да, очень поучительно. Нам всем очень нравится. Прекрасно. А как вам? Не очень, сказал Джонни и осторожно прикоснулся пальцами к синяку. До сих пор болело. Да, плохо. Надо было приложить сырое мясо, сказал Нго со своей неизменной улыбкой. И как он вам, Нго? Руд Чен и его сестре и всем остальным. На обратном пути мы не говорили об этом. Так просили преподаватели. Они сказали, чтобы мы обдумали все, что видели. Во вторник мы будем писать в классе, я о так думаю. Да, я очень думаю, что мы будем писать классное сочинение. И что же вы напишите в своем сочинении? Нго поднял глаза к голубому летнему небу. Он и небо улыбнулись друг другу. Нго го уже начался день. Джонни не знал о нем практически ничего, не знал, была ли у него семья, жена, дети, не знал, когда он покинул страну и откуда он, из Сайгона или из сельской местности. Он понятия не имел о политических убеждениях Нго. Мы говорили об игре в смеющегося тигра, сказал Нго. Помните? Да, сказал Джонни. Я расскажу вам про настоящего тигра. Когда я был мальчиком, на нашу деревню стал нападать тигр. Это был тигр-людоед. Он ел мальчиков и девочек, и старых женщин, потому что была война, и мужчин в деревне не осталось. Я говорю не про последнюю войну, а про вторую мировую. Ему нравилось человеческое мясо этому тигру. Кто мог убить такого страшного зверя? В деревне самому молодому мужчине было 60 лет, и у него была одна рука, а самому старшему мальчику мне только исполнилось семь. И вот однажды этого тигра нашли в яме, туда положили приманку труп женщины. Ужасно, конечно, когда приманка человек, созданный Богом по своему подобию, но еще ужаснее Ничего не делать, когда злой тигр уносит маленьких детей. Так я напишу в своем сочинении. А дальше я напишу, что злой тигр был еще живой, когда мы нашли его в яме. У него в боку торчал кол, но он был еще живой. Мы били его до смерти мотыгами и палками. Все старики, женщины, дети. Некоторые маленькие были так напуганы, что обмочились. Тигр свалился в яму, но мы били его до смерти мотыгами, потому что мужчины из нашей деревни ушли воевать с японцами. Я подумал, что ваш Стилсон похож на того злого тигра. Он тоже любит человеческое мясо. Я думаю, для него надо вырать яму и чтобы он в нее свалился. А если он останется жив, его надо бить до смерти. Он стоял освящённый ярким летним солнцем и улыбался Джони своей вежливой улыбкой. "Вы правда так считаете?" спросил Джони. "Конечно," ответил Нго. Он говорил спокойно, будто речь шла о совершеннейших пустяках. "Я не знаю, что мне скажет преподаватель, когда я отдам ему такое сочинение," он пожал плечами. "Может быть, он скажет, Нго, вы еще не готовы к американскому пути." Но я напишу все, что думаю. А что вы думаете, Джонни? Он посмотрел на его синяк и отвел взгляд. Я думаю, это опасный человек, сказал Джонни. Я я знаю, что он опасен. Знаете? переспросил Нго. Да. Вы, наверное, знаете. А вашим соотечественникам в Ньюгемшире он кажется смешным клоуном. Для них он то же самое, что для многих сегодня этот черный иди-амин да, да но не для вас. Нет, сказал Джонни. И все же предлагать его убить политически, улыбнулся Нго. Я предлагаю убить его только политически. А если это невозможно? Нго улыбнулся, вытянул указательный палец и резко согнул его. Паф тихо сказал он. Паф, паф, паф. Нет, сказал Джонни и сам удивился тому, как хрипло прозвучал его голос. Это не выход ни при каких обстоятельствах. Разве, по-моему, у вас американцев это довольно частый выход. Онго взялся за ручку красной тележки. Мне пора сажать сорняки. Счастливо оставаться, Джонни. Жонни провожал глазами этого маленького человека в защитном комбинзоне и макасинах, тащившего полную тележку крохотных сосенок. Вот он и скрылся за углом дома. Нет, убивать значит сеять зубы дракона. Я верю, что это так. Я свято верю в это. Герберт Смит сочетался вторым браком с Чарлиной Маккензи в назначенный день и час в полдень 2 января 1977 года. Церемония происходила в конгрегационалистской церкви на Саут Сведбент. Отец невесты, почти слепой, 80-летний старик, передал ее жениху. Джонни, стоявший рядом с отцом, без заминки поднёс в нужный момент обручальное кольцо. Вот он, радостный миг. На бракосочетание приехала Сейра Хезлит с мужем и сыном, успевшим выйти из младенческого возраста. Сэра была беременна и вся сияла, само воплощение счастья и осуществленных мечтаний. Джонни почувствовал укол жгучей ревности, его словно застигла врасплох газовая атака. Через несколько секунд все стало на свои места, и едва церемония закончилась, он подошел к ним и заговорил. Он впервые видел мужа Сэры. Это был высокий, видный мужчина с едва намеченными усиками и ранней сединой. Он с успехом прошел в сенат штата Мен и сейчас рассуждал о том, какая ситуация сложилась после выборов и как непросто находить общий язык с губернатором из независимых. А Дени тянул его за штанину и просил пить. Пить, пап, пить. Сэрра говорила мало, но Джонни чувствовал на себе взгляд ее сияющий глаз. Это его сковывало, хотя было по-своему приятно, но и грустно, пожалуй. Вино лилось рекой, и Джонни выпил четыре бокала, вдвое больше обычного. Возможно, тому причиной была встреча с Сэррой, которая приехала не одна, а может быть, просто глядя на сияющую Чарлину, он до конца осознал, что Вера Смит ушла навсегда как бы то ни было, направляясь к Гектору Марк Стоуну, отцу невесты, минут через пятнадцать после ухода Хезлитов, он чувствовал приятный шум в голове. Старик сидел в углу, возле порушенного свадебного пирога, сложив скрученные артритом руки на набалдашнике трости. Одна душка его темных очков была обмотана черной изоляционной лентой. Возле него стояли две пустые бутылки из-под пива и еще одна недопитая. Он всмотрелся в лицо Джонни. Ты сын Герберта? Да, сэр. Еще более пристальный взгляд. Затем Гектор Марк Стоун сказал: "Ты плохо выглядишь, мальчик. Это, наверное, от того, что я допоздна работаю. Тебе надо попить что-нибудь тонизирующее, чтобы прийти в норму". Вы участвовали в Первой мировой войне? спросил Джонни. К синему сажевому пиджаку старика были приколоты медали, в том числе французский военный крест. А как же, просветлел Марк Стоун, служил под командованием Джека Першинга. Американский экспедиционный корпус, 17-18 год, прошли огонь и воду, и по грязи топали, и дерьмо лопали. Беллавуд, мой мальчик, Беллавуд. Лесистая местность на севере Франции. Для многих сейчас это просто название из учебника истории, а я там был. Я видел, как там умирали. И по грязи топили, и дерьмо лопали, и кости свои разбрасывали по полю. Чарлина говорила, что ваш сын, ее брат, Бади, да, был бы сейчас тебе вроде дядюшки». Любили ли мы своего мальчика? Как не любить? При рождении ему дали имя Джо, но все его звали Бадди. Как получила мать Чарли ту телеграмму, так начала таять на глазах. Его убили на войне? Убили, не сразу ответил старик. Сент-Лу, четвертый год. Не так уж далеко от Белловуд по тамошним, конечно, понятиям, угодил под нацистскую пулю. "Я тут пишу статью", сказал Джонни, еще больше больших при мысли о том, как ловко он направил разговор в интересующее его русло. Надеюсь продать ее в Атлантик или «Харперс». — "Ты писатель?" Стёкла зеркальных очков блеснули, Джонни явно пробудил его любопытство. "Начинающий", сказал Джонни. Он уже сожалел о своей разговорчивости. Да, я писатель, пишу по ночам. В общем, статья будет о Гитлере. О Гитлере? Что о Гитлере? Видите ли, предположим, предположим, что вы сели в машину времени и вернулись в 32 год, в Германию. И предположим, вы встречаете Гитлера. Вы убьёте его? или оставите в живых. Тёмные очки старика приблизились к самому лицу Джонни. Джонни сразу слетел весь хмель, и куда-то девались и разговорчивость, и умные мысли. Все теперь зависело от того, что ему ответит этот старик. Ты не шутишь, сынок? Нет, не шучу. Гектор Марк Стоун снял одну руку с набалдашника трости, запустил в карман брюк и бесконечно долго там рылся. Наконец он вынул руку. В руке оказался складной нож с костяной рукоятью, отполировавшийся и пожелтевший за много лет. Тут заработала другая рука, которой старик с величайшей осторожностью, отличающий артритиков, стал раскрывать нож. Лезвие коварно блеснуло в лучах яркого света. Этот нож проделал путь во Францию в 1917 году вместе с мальчишкой, вступившим в армию таких же мальчишек, которым не терпелось дать по рукам грязному бошу, коловшему штыком детей и насиловавшему монахинь, и показать этим французикам, как надо воевать. Тех мальчишек косили из пулеметов, Их и хвалила дизентерия, инфлюенса. Они наглотались горчишного газа и фосгена. Они выходили из-под огня у Беловуд, оборванные и обезумевшие от страха, будто столкнулись нос к носу с самим дьяволом. И все это оказалось напрасным. Оказалось, что все надо начинать сначала. Где-то играла музыка, люди смеялись, танцевали, Где-то в отдалении гудела лампа дневного света. Джонни не мог глаз отвести от обнаженного лезвия, загипнотизированный игрой света на отточенном острии. "Видишь?" тихо спросил Марк Стоун. "Да," выдохнул Джонни. "Я бы вонзил нож в этого убийцу, прямо в его черное и лживое сердце," сказал Марк Стоун. Я воткнул бы нож по самой рукоять, а потом повернул бы вот так. Он медленно повернул руку с ножом, сначала по часовой, потом против часовой стрелки. На лице его появилась странная улыбка, и стали видны гладкие, как у младенца, десны. Но прежде сказал он: "Я бы смазал лезвие крысиным ядом. Убил ли бы я Гитлера, повторил Роджер Чатсворт. Изо рта у него шел пар. Они с Джонни прогуливались вдвоем по заснеженному лесу за даремским домом. В лесу тишина, начало марта, а тишина такая неподвижная, как в январе. Да, именно. Любопытный вопрос, сказал Роджер, беспредметный, но любопытный. Нет, вряд ли. Я бы скорее вступил в его партию, попытался бы что-нибудь изменить изнутри. Возможно, удалось бы исключить его или скомпрометировать. Конечно, если знать наперед, во что это выльется. Джонни вспомнил обрубки бильярдных киев, вспомнил ярко зеленые глаза Сани Эльмана. — Возможно, так же, что вас бы самого прикончили, сказал он. В тридцать третьем году эти парни не только распевали песни в пивнушках. Что ж, верно, он вопросительно посмотрел на Джонни. А что бы вы сделали? Сам не знаю, сказал Джонни. Роджер переменил тему. Как ваш отец и его жена провели медовый месяц? Джонни хмыкнул. Они отправились в Майами-Бич, а там началась забастовка служащих отелей. Чарлина сказала: что ей привычнее дома, где она сама стелит постель, а отец говорит, что он чувствует себя пижоном, демонстрируя загар в марте месяце. Но, по-моему, оба остались довольны. Они что, продали свои дома? Да, в один день. И, в общем-то, взяли неплохую цену. Если б не эти чёртовы больничные счета, мы бы сейчас горе не знали. Джонни. Да. Нет ничего. Пойдемте обратно. Угощу вас хорошим виски, не возражаете? Можно, сказал Джонни.